Глава 10 Служить и защищать. Елена Волкова. «Вы совсем не видели? Страх потеряли?» Закричал Симонов, увидев, что возле двери кабинета на третьем этаже уже появилась охрана модельного агентства. Почти пять человек в черных пиджаках скосили взгляд на майора и охотников, идущих позади. «Я сказал вам сдать оружие дежурному и ждать в холле». Продолжил он кричать на них, направляясь в их сторону. «Я майор ФСБ!» «Это мы знаем!» – кивнул один из черных пиджаков. «Поступил приказ, что в этот офис вы не входите!» Симонов был настолько шокирован впервые в жизни. Он просто не представлял себе, кто эти смельчаки и почему они так активно хотят закончить свою жизнь в матросской тишине. Тем не менее, даже в его сознании всплыл более интересный вопрос – который он и поспешил задать. «А кто это такой умный вам приказал сопротивляться ФСБ?» – уточнил он, оказавшись в двух шагах от наиболее разговорчивого из них. Ему несложно было заметить, что оружие они так и не сдали. Рукоятка современного ГЛОКа 9 мм торчала из кобуры, привлекая к себе внимание». Симонов проработал в ФСБ почти с десяток лет и не раз оказывался в ситуациях, которые требовали применения оружия, и грозным взглядом его было напугать очень сложно. Одной из главных причин, почему его перевели в отдел по борьбе с чужими, было полное отсутствие воображения. Этот человек не боялся смерти и никогда не фантазировал о том, что может случиться, если он сделает то или это – Пометка в личном деле характеризовала его как полностью негодного для творческой деятельности, но в случае столкновения с чужими его полное непонимание, с кем именно он имеет дело, играло ему на руку. Подобные инциденты его тоже не пугали. Пятеро вооруженных людей, которые одним только своим видом могли морально задавить любого, не пугали его. Особенно комично это выглядело в том аспекте, что почти каждый из них был на голову выше, чем он – Со стороны это чем-то напоминало маленькую обезумевшую от злобы Чихуахуа, окруженную злыми овчарками, совершенно не понимающими, а что делать с этим маленьким комочком злобы и ярости? «Последний раз сообщаю, что вы имеете дело с майором ФСБ. Сдайте оружие дежурному на первом этаже и оставайтесь в комнате отдыха. Отказ выполнить это требование я буду считать неповиновением закону». Последние слова он сказал, сделав шаг еще ближе. Охрана явно обдумывала сказанное. Кем бы ни был их работодатели, он был человеком не последнего сорта, они отрицательно покачали головами. Это невозможно, у нас есть приказ. Свяжитесь с руководством для его отмены, уже не настолько уверенным голосом сообщил один из них. "Эт вряд ли мы поступим, по-моему", сообщил Симонов и отошел к Владу и Лене, доставая рацию. Лена следила за ситуацией напряженно, оружие ей было не положено по статусу, и оказаться в центре перестрелки ей бы не хотелось. Институт имел свои директивы по поводу выдачи оружия охотникам. Каждый из специалистов имел свой десятибальный рейтинг доверия. Каждый пункт доверия позволял им пользоваться теми или иными благами института, будь то персональный транспорт, оружие, дома или же возможность покидать город или страну. Вызвано такое недоверие было исключительно тем, что большинство охотников были людьми с крайне неуравновешенной психикой, и работа в институте была для них скорее необходимостью, чем желанием. Нередки случаи, когда охотник мог позволить погибнуть кому-то из агентов отдела расследований просто потому, что ему показалось это веселым. Которые никогда не должны были всплыть, гласили о том, что охотники не более чем временные союзники – которые впоследствии могут стать врагами института. «Клин клином вышибают», — поясняли старые генералы на лекциях. Лена была настолько молодым охотником, что еще даже не получила свой рейтинг доверия, относительно чего сильно негодовала, так как не понимала, почему ее лояльность все еще не вознаграждена. «Сейчас все будет», — майор подмигнул Владу и Лене. Охотница бросила вопросительный взгляд на Влада, чтобы узнать хоть что-то о том, что задумал Симонов, но увидела все тот же отсутствующий взгляд мертвеца. Она вздохнула. Это было ожидаемо. Конфликт касался людей, а не чужих. Он снова отключился. «На третьем этаже оказывают сопротивление угрожают оружием. Немедленно своих ребят сюда!» – закричал майор в рацию. После этих слов он невероятно добродушно подмигнул местной охране. Ворвавшись на третий этаж, сотрудники ОМОНа набросились на единственных оставшихся на своем посту членов частной охраны и с криками, присущими людям их профессии, повалили их на пол, упираясь ботинками и дулами автоматов в их затылки. Симонов был человеком без воображения, но с невероятным чувством злорадства, что присуще почти всем работающим в государственных органах. В конце концов, чувство ощущения собственной важности и получение наслаждения от того, что другие находятся ниже тебя в иерархической лестнице – это именно то, ради чего люди идут в подобные учреждения. Майор наклонился к наиболее говорливому из охраны и с улыбкой спросил «Теперь можно войти? Вы не против?» Даже если член охранного агентства и захотел бы что-то ответить, он не смог бы. Стоило ему открыть рот, как тяжелый ботинок вдавил его лицо в ковер холла. «Ну что, господа?» – Симонов встал и обратился к охотникам. «Сезам, откройся! Идемте! Надеюсь, тут вы мне расскажете побольше». Наконец разочарование от происходящего начала испытывать Елена – В комнате не было ничего особенного, не считая двух трупов в дорогих костюмах. Конечно, она уже предвкушала лицо майора, когда Влад в очередной раз сообщит ему, что их убили кухонным ножом. Но все же она рассчитывала на что-то большее. Ее странное стремление быть полезной в данной ситуации превращалось в нечто действительно чужеродное для обычного человека – Она была бы рада увидеть эти тела развешенными как новогодние гирлянды или обглоданными до костей, но перед ее глазами было самое обычное убийство, и она испытывала досаду. Офис буквально кричал о том, что его хозяева являются очень богатыми людьми, но при этом совершенно лишенными вкуса. Особый гротеск был в том, что здание принадлежало модельному агентству – Из-за этого вдвойне было странно видеть позолоченную мебель и огромные тигровые одеяла. Существует теория, которая гласит о том, что мы испытываем стремление к демонстрации нашего достатка, в особенности, если раньше мы жили впроголодь. Богатыми людьми в России чаще становятся люди, которые не боялись испачкать руки в 90-е, и потому чаще всего были выходцами из очень низких и необразованных слоев населения. И именно этим фактором мы обязаны полным отсутствием вкуса у людей, власть имущих и богатых. Жажда демонстрировать дорогие ковры на стенах у многих людей в крови. Порой она граничит почти с безумием, когда владелец дорогого костюма предпочитает надевать мокасины, просто потому, что это удобно. Мелкие привычки и моторика выдают в нас тех, кто мы есть, и если нашим собеседникам становится это заметно, то наше эго начинает злиться, только сильнее. «Жажда иметь огромный фонтан в центре своего парка или аквапарк в подвале демонстрирует не наличие у нас финансовых средств, а нашу природу». «Не хочу вас расстраивать», — решила она начать издалека, подходя ко второму трупу, в то время как Влад направился к первому. «Даже не начинай», — перебил ее майор. «Мне нужны факты, улики, доказательства. Вы двое отсюда не выйдете, пока я не буду знать, кто этот подонок». «В конце концов он пооп попасть обычного чужого будет. он убил шесть человек, может больше, если не всех нашли. А ваши чужие убивают хорошо, если одного в год. Так что отставить, Работайте!» Лена заметила, что майор уже аклиматизировался и больше командовал, чем задавал вопросы. Дети так быстро растут, подумала она про себя. Влад приподнял голову одного из трупов и пристально посмотрел ему в глаза, пытаясь найти что-то одному ему известное. Майор почти сразу приметил необычное поведение и бросился с блокнотом к старшему охотнику. «Я слушаю», – скорее скомандовал он, чем спросил. «Он знал их всех. Может, недолго, а может, и работал с ними», – начал Влад, разговаривая больше с трупом, чем с майором. Он привлекателен или считает себя таким. Вероятнее всего, он один из моделей этого агентства. Он не чужой, во всяком случае, пока нет и, скорее всего, станет не нескоро. Если это его первое проявление, то, возможно, он даже и не знает о том, что убил этих людей. Что значит «не знает»? Это как возможно. Вроде как проснулся после попойки, ничего не помню. Это значит... Лена подошла ближе, что он, возможно, действовал бессознательно. Первый раз потомки могут даже не помнить. Вероятнее всего, он этого даже не хотел». Майор резко повернул голову в ее сторону. «И что? Не хотел. А тем не менее, он прирезал шесть человек, а это только тех, кого мы уже нашли». Лена почему-то почувствовала себя адвокатом этого потомка, который, как ей казалось, сейчас испытывает невероятный страх и раскаяние за засадеянное. «Потомки не убивают просто так. Проверьте, что за связи у них были. Может, они его шантажировали или что-то еще», – возмутилась она. «Ага, из за это он выпустил им кишки в холле при 17 свидетелях?» – резко ответил майор. «Давай его еще к нам теперь возьмем». Влад отпустил голову трупа, и та с характерным треском ударилась затылком о пол. «Скорее всего, придется», – спокойно ответил он и встал. Лена расплылась в улыбке от гримасы ярости, которая наползла на лицо майора от слов Влада. Она уже успела понять, что ему были даны инструкции сверху слушаться старого охотника. Статус доверия Владислава был одним из самых высоких. Старый охотник был лоялен институту – Помимо прочего, он не только представлял собой самого полезного с точки зрения дара агента, но еще и был кладезем полезной информации о чужих. Зная все это, Лена буквально наслаждалась тем, что даже не понимая этого, Влад иногда закатывал этого майора в трубочку и раскуривал его на крыльце. Она была довольна и даже решилась забить последний гвоздь. «Даже Владислав не скажет вам больше», – начала она особенно если он действовал несознательно. Даже если вы поймаете его, он, возможно, даже ничего и не помнит. Ищите, кто работал здесь. Скорее всего, его облик с камер наблюдения должен быть похож на него реального». Влад кивнул, соглашаясь с ее словами. «Да что ж сегодня за день-то такой?» С плохо скрываемой злостью проворчал майор. «Ладно, к черту, что мы имеем? Наш клиент – модель, как вы уверяете». «Это предположение, ведь он не чужой, мы можем ошибаться», – протестовала Лена. «Вы поймите, он человек, а значит, он может хитрить. Завтра он вообще может замаскировать свои убийства под действие чужого, если он поймет, кто он и как его проклятие действует». «Вы согласны с ее вердиктом?» – майор покосился на Влада. Влад кивнул. «Тогда вы свободны оба. Я напишу о результатах вашей помощи в рапорте». Почти с угрозой в голосе бросил им майор. Лена лишь вскинула голову и быстрым шагом затрусила к выходу. Ее помощью буквально подтерлись и сообщили, что она не требуется. Она знала, что в институте работают солдафоны, но по какой-то причине надеялась, что не столкнется ни с одним из них. Влад вышел следом за ней, и она покосилась на него взглядом, ищущим поддержки в ее протесте. «Вот упырь, ага!» Старый охотник уже собирался посмотреть на нее холодным и равнодушным взглядом, но распахнулись двери лифта, из которых показался мужчина. Упитанный, средних лет, по возрасту ближе к годам, когда седину уже перестаешь прятать. Дорогой костюм и часы, стоимость которого равняется месячному заработку Оренбурга. Все это могло выдать в нем либо одного из выживших членов совета директоров, либо кого-то повыше». Одного из тех людей, с кем все это время так усиленно пытались связаться сотрудники охраны. «Какого дьявола здесь происходит?» – закричал он на них, направляясь в их сторону. «Ублюдки, вы хотя бы понимаете, где находитесь, скоты ебаные!» Лена даже приподняла одну бровь. Она не испытывала иллюзии о том, что богатые люди не ругаются матом, но этот персонаж чем-то казался ей забавным – Особенно она предвкушала его ступор от столкновения с Владом. «Вы хотя бы знаете, кому принадлежит это заведение?» Он в ярости подошел к Владу и ткнул указательным пальцем ему в грудь, пытаясь проделать в нем дыру. «Вы не представляете, с кем столкнулись!» «Я клянусь богом, что ты уже завтра будешь ловить браконьеров в Сибири! Ты понял меня?» «Фамилия, сучий выродок! Ты хоть знаешь, кто я?» «Я Дмитрий Назаров, директор ночной Москвы. Я депутат Государственной Думы уже девять лет. Вы столкнулись с лавиной, которая вас сметет, перемелет и выплюнет». Лена скрестила руки на груди, ожидая эффектного представления. «А ты на что вылупилась, курва тупая? Его гневом задела и ее. Ярость этого мужчины разливалась по всем, словно фургон, перевозящий удобрение, который попал в аварию». Остаться чистым не получилось бы ни у кого. «Не то, чтобы он разговаривает», — усмехнулась она, — «а вам бы лучше поговорить с начальником. Он в комнате, вон в той!» Она усмехнулась сильнее. «Выродки!» — выругался мужчина и, задев Влада плечом, обошел его. Охотница скосила взгляд в сторону головного офиса и прислушалась. «Идем, здесь больше нечего делать». Влад уже сделал пару шагов вперед, но заметил, что Лена не последовала за ним. «В чем дело? Ты что-то нашла?» «Тссс!» – она подняла палец, прислушиваясь к звукам из офиса. Уже через мгновение из комнаты стал доноситься настолько высокоэтажный мат, что гримаса удивления сама наползла на ее лицо. Симонов схлестнулся с человеком в дорогом костюме, и оба могли излить всю полученную за сегодня желчь друг на друга». «Как он вообще хочет, чтобы мы его нашли?» – возмутилась охотница, выходя из здания. «Хоть бы список сотрудников дал. Хотя тут работает больше пары тысяч человек, и половина из них временные. Можно, конечно, попробовать сравнивать фотки, но на записи не так хорошо видно его лицо». «Этого недостаточно», – спокойно ответил Влад. «Да я знаю, знаю, болтаю просто». Стоило палящим лучам солнца снова коснуться ее кожи, как Лена решила продолжить высказывать негодование. «Ненавижу лето. Мне говорили, что это все из-за этой твари. Ну, что внутри. А обычные люди переносят жару нормально». Она схватилась за край своего топа и начала подергивать его, чтобы впустить не менее палящий жаркий воздух. «Ты выделяешь много тепла из-за обменных процессов. Влад ответил прямо, ведь он считал, что это вопрос, на который надо отвечать. Риторические вопросы были для него совершенно непонятной формой диалога. «Да знаю, я знаю. Жалуюсь просто. Давай уже скорее в машину, там хоть кондиционер есть, в отличие от нашего фургончика для ловли извращенцев». Влад давно бросил попытки понять, что именно она говорит, но периодически желание ухватить понимание жизни и потренироваться в том, чтобы снова понимать мир, брали вверх. И он начинал переспрашивать и задавать вопросы. Чаще всего после этого он запутывался еще больше. «Фургончика для ловли извращенцев?» – уточнил он. «Ты размер стропона видел?» – она ответила с невозмутимо серьезным лицом – а извращенцев в поле под Калужской областью, а Брянск. Я думала, там так орут, потому что чужой кого-то заживо жрет. А они просто долбились взад». Внезапно ее перебило появление журналистки, которая явно караулила их возле машины все это время. Девушка имела определенный стиль и появилась из-за угла дома с таким пафосом, что можно было с уверенностью сказать, что все фильмы о Джеймсе Бонде она посмотрела у Тедо. «Блядь!» – выругалась Лена – «Не надо так к людям подкрадываться, у вас дел нет других!» «Мои дела – это вы», – почти с насмешкой сказала она. Даже Лена в этот раз поняла, что останавливаться нет смысла, и, как и Влад, начала усаживаться в машину. Анна наклонилась к стеклу со стороны пассажирского сиденья. «Я слышала у вас возникли проблемы внутри». Ее голос звучал так, будто она вот-вот предложит сделку, от которой они не смогут отказаться. «Эти люди звонили на очень высокий уровень. Кто-то даже что-то сказал о родственниках президента, а с царями играть не надо, могут и не найти». Лена скривила недовольную гримасу. «Да-да, огромное спасибо за подсказку и доброго дня. Не забудьте своего друга с камеры, а то, кажется, он опять от вас сбежал, без сомнения, в ближайшую хинкальную». Влад завел машину и собрался уже трогаться, как Анна схватилась за дверь автомобиля. «Подождите!» – воскликнула она. «У меня есть кое-что для вас. Совершим небольшой обмен?» Охотник скосил на нее взгляд, но дна газ так и не нажал. «Там убито шестеро, но в совете директоров было семеро, я это знаю, потому что мы не раз уже проводили свои расследования об этом заведении. Здесь сажают модели на иглы и занимаются элитной проституцией», – сообщила она. Лена закатила глаза. «Вот тогда, да что бы модели, да нет». Не выдержала она собственного сарказма. Она же проигнорировала это и продолжила общаться больше с Владом, как с человеком, несомненно, готовым слушать и не перебивать. Каждую неделю у них большие вечеринки с новенькими моделями. Те, кто согласен на большее, получают привилегии. Большие. Эти ребята этим явно пользуются. А вы всего этого не знаете, потому что кто-то очень большой прикрывает их сверху. «Могу вам дать адрес последнего седьмого члена совета директоров. Он не приехал сегодня навстречу». Глаза Лены вспыхнули, и она посмотрела на Влада. Тогда он, скорее всего, уже на полпути к нему. Лена совсем забыла о том, что рядом стояла журналистка. «Дайте нам адрес», – Влад ответил спокойно, несмотря на осознание того, что счет пошел на секунды. «Возможно, он еще жив». Она отпустила дверь их машины и выпрямилась. «Не так быстро, мои дорогие!» – улыбнулась она. «А что я с этого получу?» Лене показалось, что еще немного, и она ее ударит. «Да не тупите вы, не можем мы вам ничего рассказать, а то вы не знаете, где мы работаем. Чего вы ожидаете? Сливов? Да вас же потом и закопают!» «Люди должны знать правду!» – воскликнула Анна. «Люди идут нахуй, когда мы говорим о такой правде!» «Это в их интересах, понимаете? Дайте нам этот грёбаный адрес, его же убьют!» Казалось, еще немного, и Лена попытается выбить информацию. «Вы дадите мне поговорить с ним? Не с вами, только с ним!» – предложила она. Лена скосила взгляд на Влада, ожидая его решения. «Если он еще жив, то времени у нас немного!» – согласился он. «Садитесь в машину!» «Блеск!» – воскликнула Анна. Она уже распахнула дверь, и стоило ей сесть, машина уже тронулась, не дав ей захлопнуть дверь и чуть было не выбросив ее на асфальт. «Осторожнее, проявляйте, пожалуйста, свою ненависть ко мне немного аккуратнее», – возмутилась она. она же себе приговор сейчас подписывает, да?» – Лена посмотрела на охотника. Влад кивнул.